Глава 6. Солнце заходило невыносимо долго, золотые, а потом и красные отблески с небывалым упорством буравили темное синего неба, словно эта битва между светом и тьмой должна была стать последней в истории мира. Закоулки портового района, если эту пару десятков улочек кто-то мог бы назвать районом, смердели сегодня сильнее обычного, а тени, в них лежавшие, казались зловещими. Альцину вдруг почудилось, что он не должен туда входить.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 Если в течение пары следующих дней не начнется дождь, этот слой вонючей грязи местами достигнет нескольких дюймов. Единственное, что Альцин мог сделать, это высоко подвернуть рясу. Сандалии придется мыть и сушить несколько дней. Братная Вир взмахнул руками и, чтобы не упасть, оперся о ближайшую стену. Охнул, застонал и отклеился от нее с заметным чавканием. В этом районе, похоже, нечистоты тоже выплескивали за окна. «Опять!»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 «Умно». Они двинулись вглубь улочек портового района. Вор ставил ноги широко, ища в свете лампы на мостовой места, которые лоснились меньше. Брат Найвир старался шагать след в след. Тени их прятали во мраке остальную часть улочки, а потому о присутствии третьего монаха свидетельствовал лишь отзвук регулярного шлепания, а вернее плеска, его обувки. Альцин поднял голову. «Окрестные дома...» Главным образом, склады и ночлежки портовых работников вставали в 6 этажей. Вверху поблескивала мглистым поиском узкая полоска звездного неба. Все окна были темными. Когда бы не лампа, шли бы они словно по дну узкого ущелья. В таких местах легко устраивать засады. Враг может затаиться наверху и превратить улицу в смертельную ловушку. Несколько лучников, чуть-чуть камней. Уклонение.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 Самый низкий из нападавших ухмыльнулся, открыв удивительно белые ровные зубы. «Потому ж мы убоги, так убоги, что...» «Я же гигей, пузо у нас прилипла, а в башках от голода крутится. Ручка наши на все стороны трясутся, вон...» Он выставил перед собой руку, в которой держал палку. Неправда, кончик ее немного дрожал. «Да у нас случим, такая потеря, что у человека душу ломит и сердце!» Вздохнул он драматически. Ну что ж, было и прошло, затомилось близнецов прямо на добрых людей нас повыло, тех, что охотно стражащим помогают. Савыт нам, типа! Его товарищ кислый неприятно скривился и добавил. Так мы бы о подмоги попросили. Говорящий не мог похвастаться здоровыми зубами, как его приятель, но, похоже, чувство юмора у него было схожим.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 а их обида станет твоей виной». Палка, вытянутая к Альцину, задрожала и опустилась. Владелец ее ставился над плечом вора и выглядел так, словно увидел свою смерть. «Выживет ли это зло?» «Конечно, брат Альцин. Иначе как бы оно могло изменить свой путь?» «Хорошо. Вы! Эй, вы!» Альцину пришлось повысить голос, чтобы привлечь внимание неудавшихся бандитов. Может в это не просто поверить, но брат домах бегает быстрее гончий. Я бы и сам не сбежал, даже дай он мне милю преимущества. Бросайте оружие. Палки стукнули о землю почти одновременно. Это третий раз за последние четыре месяца, когда на нас нападают. И всегда понаехавшая, к матросской рвань, которая и у безоружной женщины с ребенком у груди последний грош из руки вырвет. Мы за вас теряем время, вы это понимаете?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 Через минуту Навир прижимал к груди четыре пары штанов, четыре пары матросских ботинок и четыре рубахи. Ножи лежали на брусчатке у его ног. Выглядел он довольно потешно, с этим удивленным выражением лица. Альцин задумался, не приказать ли матросам отдать и на бедренные повязки вместе с шерстяными носками, но решил, что это была бужья жестокость. Кроме того, брат Домах как раз издал нетерпеливое пофыркивание,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 Словно у офицера, что муштрует свой отряд. Нет, не стонать, раздеваться!» Молодой монах смотрел на Альцина с улыбкой. «Ты служил в армии!» Гнев ударил вора, словно раскаленная до красна цепь. Он прыгнул к Навиру так быстро, что тот отшатнулся и уселся на мостовую, все еще прижимая к животу трофейную одежду. Конечно, дело вовсе не в том, имел ли Альцин что-то общее с армией или войной. Скорее в том, что был он, чтобы его разорвало. Пусть и частично, но был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 не хотели портить кожу?» Вор скрипнул зубами. «Сучья лапа, домах прав. Нельзя оставлять ее здесь, потому что к утру может стать известно, что в порту сихийская девушка, а посчитая ее родственники, что Камана имеет с похищением нечто общее, мы заберем ее в монастырь. Прер сообщил Совету. Пусть проведут расследование, какой из капитанов настолько глуп, чтобы рисковать сихийской родовой местью». Интерлюдия.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 а мир состоял только из черной равнины, вырастающих где-то поодаль каменных зубов. Он замер. Где? Мейкханца зовут это мраком. Мрак? Мрак — это... Это через мрак души уходят в дом сна. Казалось, Канайонос его не слышит. Это из-за мрака пребывают демоны. Это за мраком находятся реальности бессмертных, богов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 что слишком мало знаешь и понимаешь. Снова это твое человекоподобие. Если правда не подходит к моему образу мира, тем хуже для правды. Я ее проигнорирую, забуду, изуроду, а если не удастся, то уничтожу. И что ты теперь сделаешь? Иссар. Он сделал шаг вперед и уперся кончиком меча и в шею, в ямку между ключицами. — Я уже не Иссар. У меня нет души. Да — Заткнись.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 Для меня ты батхи, комок, сущность между куском грязи и человеческим существом. До этой поры тебя формировали обычаи закона народа, среди которого ты воспитывался. Понимаешь, что это значит? Нет. Означает, что вырастет ты с мейкханцами, был бы одним из них, работал бы и сражался во славу империи. Если бы вырастили тебя пустынные намады, ты ездил бы на верблюдах и нападал на караваны, а родись ты на побережье, ловил бы рыбу и строил корабли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 и станем свидетелями определенных переговоров. Эйф рассказала мне только что. Я не слишком-то ей доверяю, потому будь наготове. Если что-то пойдет не так, тебя и Иавы может не хватить. Она похлопала его по щеке пальцами, холодными, словно горсть сосулек. А если тебе когда-нибудь еще придет в голову обратить против меня оружие, ты пожалеешь, что не умер в пустыне, мой дорогой носящий мечи.